Глава 41. Тыдыщ. На следующий день я обнаружила Рейса во время обеденного перерыва, сидящего во внутреннем дворике Академии в кругу первокурсников. Молодежь щебетала около него, ребята смеялись и постоянно перебивали друг друга, а Рейс сидел на деревянной лавочке очень внимательно, слушал все, что ему говорят, негромко задавал уточняющие вопросы и делал пометки в блокноте. При моем приближении первокурсников как ветром сдуло. Рейс сначала недоуменно похлопал глазками вслед, потом заприметил меня и хмыкнул. ах ну да, конечно, строгая мисс Фил изволит разгонять свои тяжелые ауры неугодных. Мог бы и сразу догадаться», — улыбался он до ушей. И похлопал по скамейке рядом с собой. «Составишь компанию?» Я качнула головой. Некогда мне рассиживаться, много дел. Я тут так мимо проходила. Что ты здесь делаешь вообще, среди первокурсников? — Общаюсь и завожу новых друзей. — Среди подростков? Я скептично выгнала бровь. — Ага, они меня жизни учат. — Подростки? — недоверчиво переспросила я. — Ну, какую жизнь они тебя могут научить, рей Тот пожал плечами. — Настоящий. Я им разные вопросы задавал, а они мне отвечали. Очень интересно было послушать. Многое для себя понял из того, что еще оставалось неясным. Вот ты знаешь, например, почему человек иногда плачет? «Потому что так работает слезные железы, когда человек расстроен», – фыркнула я. «Не-а», с широкой улыбкой покачал головой Рейс, – «потому что хочет, чтобы его обняли. Хочет почувствовать себя нужным и счастливым». Вот и привлекает к себе внимание всяческими способами. Кто-то кричит, кто-то гневается, кто-то нервно смеется, кто-то плачет. А знаешь, почему люди в большинстве своем стремятся в компании и не любят подолгу оставаться в одиночестве? Я пожала плечами. Человек – это социальное существо. Мы тянемся к себе подобным, потому что нам необходимо общение и… Ты говоришь прям фразами из учебника, забавно. Широко улыбнулся Рейс, помахивая перед моим носом потрёпанной книжкой. «Человек — это социальное существо, которое тянется к себе подобным. Да-да, тут так и написано. Унечка-то какая, пятерка тебе с плюсом. Хотя все куда проще. В одиночестве не любят оставаться те, кто боится себя и мыслей в своей голове, кто боится остаться в этой звенящей тишине и увидеть себя настоящего». Посмотреть себе в глаза, в самую душу И увидеть неуспешного человека, коим вроде как получается рисоваться А пришибленного ребенка, который забыл о своих желаниях Сделал себя просто удобной ячейкой общества А ведь для того, чтобы жить и по-настоящему радоваться жизни Надо познать себя и перестать бояться одиночества Перестать бояться себя А знаешь, почему взрослым тяжело находить новых друзей? «Потому что они становятся не нужны». «Хорошая отмазка, но нет», — еще шире улыбнулся Рейс. «Потому что взрослые слишком много рассуждают о том, а что о них подумают. В детстве ведь как дела обстоят? Просто подходишь к другому ребенку и спрашиваешь, давай дружить? И достаточно в глаза посмотреть, чтобы понять, хочешь дружить с этим человеком или нет». «А если не по духу новый друг придется, то можно его в песочнице лопаткой по башке огреть и в куличики результаты кошачьей жизнедеятельности подложить». Я прыснула от смеха. «В детстве не нужно никаких особых причин для того, чтобы начать дружить», – продолжал Рейс. «А взрослые устраивают пляски с бубнами, чтобы найти нового друга, и считают ненормальным подойти на улице к понравившемуся человеку и спросить, «Давай дружить?» Или к девушке так подойти и спросить. Давай встречаться? Но это же действительно ненормально. Почему? Рейс внимательно смотрел на меня, ожидая ответа. Я даже как-то растерялась. Но это ведь неприлично. Почему? Продолжал вопрошать Рейс. В детстве это не кажется чем-то неприличным. Это совершенно нормальное поведение. Просто способ познакомиться с этим миром. Но взрослые воспринимают это как нарушение личных границ. «Почему?» — повторил вопрос Раис. «Я же говорю не о злостном нарушении границ, а о простых вопросах. Вот видишь ты на улице интересного человека, который никуда не спешит. Стоит где-нибудь на мосту и задумчиво смотрит вдаль. Подходишь к нему и спрашиваешь. «Привет! Давай дружить!» «Что в этом такого?» «Человек может быть занят». «Он может ждать кого-то. Ты можешь его отлечь от единения с самим собой». «Ну так что мешает ему сказать об этом прямо?» Весело подмигнул Рейс. «Давай дружить. Простите, я очень занят. Или, знаете, я хочу побыть один. Без проблем. Желаешь человеку хорошего дня и идешь дальше». Ничего страшного и постыдного не произошло, просто диалог двух взрослых людей. Один спокойно спросил, второй вежливо отказался. Но зачем впадать в агрессию и сразу думать, что нарушает твои личные границы и что к тебе псих какой-то пристает на улице? А если человек радостно согласится дружить, и это окажется дружба на многие годы? А если вы так постоите вместе на мосту, любуясь красотами города, просто мило поболтаете и разойдетесь довольны и приятным диалогом? А если парень с девушкой так найдут друг друга и будут потом счастливы вместе? «А могли бы не быть счастливы просто потому, что считали, что это стыдно, такое внезапное знакомство на улице. Хотя, казалось бы, что же такое страшное и запретное таится в простой детской фразе «давай дружить»?» «Наверное, как раз ассоциации с детством?» – задумчиво потерла я подбородок. «Мы воспринимаем подобных взрослых как несерьезных людей-инфантилов, от которых лучше держаться подальше». И потому изобретаем танцы с бубнами, выдумывая ну очень взрослые аналоги этой фразы, которые все равно произносим замирающим сердцем, а ну как откажут и обидят. А обида – это ведь только исключительно детское чувство, не присущее по-настоящему взрослым людям. Взрослый человек не обижается, он может злиться, негодовать, делать выводы, но не обижаться – И получается, что взрослый человек, который пытается завуалировать простую детскую фразу с предложением знакомства под что-то взрослое, пафосное, но при этом продолжает бояться, что ему откажут, что его обидят, человек-то в таком случае остается в позиции ребенка, который обиделся. Ну так и в чем тут разница между взрослым и детским подходом? Кто тогда лучше и эффективнее поступает? У меня сейчас мозг взорвется от твоих вопросов. Честно пробормотала я. Рейс рассмеялся и быстро пролистнул свои записи. О, вот еще интересное. Ты вот знаешь, почему многие девушки сентиментальны и плачут? Мы такие чувствительные по своей природе. У нас многое от гормонов зависит не -е -е, весело мотнула головой Рейс. Я сейчас не про физиологию, хотя она имеет место быть, конечно. Я про то, что девушки часто плачут над чем-то грустным, потому что это зачастую единственная их возможность выплеснуть эмоции, разделить боль с кем-то, поплакать над чужой болью не умеет выплескивать ее и справляться с душевной болью самостоятельно, вынуждена искать извне такой объект для рыдания, потому что так вроде не над своей болью плачешь, над чужой ведь можно, а над своей... «Ну нет, нельзя! Это ж люди узнают, что тебе плохо, а что тогда о тебе другие подумают!» «Тэдыщ!» — громогласно объявила я. Раис, понимающе похлопал глазками. «Это мой мозг взорвался!» Коротко пояснила я. Рейс рассмеялся и продолжил. Взрослые не любят отвечать на подобные вопросы даже самим себе, не то что другим. Хотя в детстве интуитивно знали все ответы. Причем, чем старше люди становятся, тем больше они забывают истинные ответы на такие вопросы, а потом и вовсе начинают огрызаться на них и называть чушью. Как ты? Тут он хулиганский подмигнул мне. А, еще знаешь, что меня больше всего позабавило? Вот эта вот замечательная стеснительность взрослых людей в плане личной жизни. Мало кто любит афишировать свою личную жизнь. Ну, то есть всякого показного добра хватает, но если начинаешь говорить на какие-то прям интимные темы в духе «Хей, Дария, удачи тебе сегодня в постели с эрвердам то в лучшем случае тебе в ответ промолчат и гневно сверкнут на тебя глазами. В худшем можно и по морде лица получить». Я, между прочим, провел следственный эксперимент и убедился в этом. Но при этом обрати внимание, когда женщины и мужчины решают сыграть свадьбу, то, как правило, организуют очень масштабное пиршество, порой на несколько десятков и даже сотен человек. И все при этом знают, что сегодня у молодоженов будет брачная ночь. Еще и много пожеланий на эту тему могут высказать в духе вам сегодня зачать мальчика или пусть небеса этой ночью подарят девочку вашу жизнь». По сути, молодожены перед целой толпищей знакомых людей всем объявляют, мол, «Хэй, сегодня ночью мы будем заниматься любовью!» И не стесняются этого, а радуются. А вне свадебного антуража все те же самые вопросы вызывают недоумение, гнев, раздражение. «Где логика таких действий и такого поведения? Скажи мне, Фэл. Люди – такие забавные, нелогичные существа?» «Ты иногда задаешь вопросы, на которые я не знаю ответов» широко улыбнулась я и добавила а сейчас ты странно на меня смотришь, потому что ты улыбнулась Степлом в теплом голосе произнес рейс и это очень искренняя улыбка не натянутая обстоятельствами ниточкой на лице улыбася париже фейл это еще почему негодуще вспыхнула я что еще за претензии такие сейчас как начну назло всем улыбаться Потому что я по уши влюблен в твою улыбку. Тихо и очень серьезно ответил Рейс. А где любовь к улыбке, там и глубокие чувства к ее обладательнице. Пылкость. И как ты меня предлагаешь сдерживать свои чувства на людях? Ведь в этом забавном мире будет неприлично, если я прямо сейчас накинусь на тебя с поцелуями. Пожалей мою психику, а? А я улыбнулась еще шире. Кажется, распугав этим студентов, ставшими случайными свидетелями смены эмоций на моем лице.